274. Май 3. -е. Право на вход в те или иные сферы пространства, а также и принадлежность к ним, определяются вибрационным ключом ауры, или, говоря другими словами, степенью ее светоносности. При этом совершенно неважно как назвал или называет себе ее носитель, какого цвета его кожа, какому слою общества он принадлежит. Имеет диплом ап об образованию или не имеет? Богат он ли беден? Какие убеждения исповедует? Когда сброшено плотное тело, все отпадает, но четверица остается свою степенью светимости. Темная аура дает возможность войти в такие же темные слои пространства. Осветлять ее в условиях надземного мира очень трудно. Если устремление к свету было проявлено еще на земле, Начинается смертельная борьба высшей дуады с низшей за свет. В общем, тонкое состояние развоплощенца, состояние справедливое, то есть каждый имеет то, что заслужил, чего достиг, и что находится в полном созвучии с его природой. На земле люди различают себя по разнообразным признакам. При этом банковский счеты или высокое социальное положение играют немалую роль. Также считают, что принадлежность к тому или иному вероисповеданию, секте, политическому или социальному движению имеет какое-то значение при определении ценности человека. Но это не так. Человек, называющий себя христианином, может быть, инквизитором, то есть явным служителем тьмы, А коммунист, не верящий ни во что поверх обычного материализма, надающий все свои силы на благо человечества и готовый на подвиг самоотвержения даже ценой жизни, имеет святоносность ауры, о которой не смеют даже мечтать те, кто на словах признавал Бога, но ведет позорные войны. Применяя принцип светимости при определении человека, приходится отказываться от обычных мерок определения. Когда снимки аурических излучений заменят собой паспорта, произойдет разделение человечества по светоносности аур, и тогда ничто темное не получит доступа в среду вершителей судеб человеческих.